слушай если ты пойдешь к генералу рамберту рыбак пожал плечами как будто хотел сказать пожалуй разве этого непременно желаете не проходи через болото с тобой будут делеги а я там поставил несколько шотландских отрядов шотландцы люди не сговорчивые плохо понимают язык на котором ты говоришь хоть он и составлен как мне кажется из трех наречий